Глава 48. Я не видела Чернова почти неделю. Когда я приезжала к своим племянницам, его не было дома. Ларисы тоже не было, что меня удивляло. Неужто она и на работу за ним таскается? Но я точно знала, что она живет в этом доме. Я нередко натыкалась на ее вещи. Женщина не отличалась особой опрятностью и раскидывала свои вещи по всему дому. То пиджак оставит на стуле в кухню, то кардиган небрежно на диване забудет. Но, возможно, она специально оставляла вещи, зная, что приеду я, чтобы я не забывала о том, что у меня нет шансов на ее бывшего мужа. А я и не рассчитывала ни на что. Мне давно стало все ясно, и я не собиралась влезать в чужую семью. Елизавета Федоровна молчала по этому поводу, и я была ей благодарна. Ведь для меня это была больная тема. Я понимала, что семья воссоединилась, и я в этом доме лишняя. Но близняшек бросить я не могу, да и они без меня не могут. Поэтому я каждые выходные приезжала в этот дом, чтобы навестить их. И каждый раз очень надеялась не встретить там Диму или Ларису. Но на этот раз мне не повезло. На пороге меня встретила Лариса. Она осмотрела меня с брезгливым видом и не давала мне пройти внутрь. «Чего пришла?» — спросила она недружелюбным голосом. «Я пришла к племянницам», — ответила я. «Я же говорила, чтобы ты не появлялась в этом доме», — начала повышать на меня голос бывшая Чернова. «По крайней мере, в наше с Димой присутствие. Ты должна была позвонить и спросить разрешения». «Я тебе». «Ничего не должна!» — невозмутимо ответила я. «Если кто и может запретить мне, так это Дима, то есть Дмитрий Сергеевич». Лариса скривила лицо в удивлении, когда я назвала Чернова просто по имени. «Именно для тебя он Дмитрий Сергеевич!» «И не забывай об этом!» Я закатила глаза и громко выдохнула. «Давай прямо сейчас у него и спросим!» Я попыталась пройти через Ларису, но она не давала мне прохода. «Его нет дома», — ответила она, но голос ее стал менее уверенным. Я поняла, что, скорее всего, она врала насчет отсутствия Чернова. «Тогда я ему позвоню», — продолжила я, доставая телефон из сумки. Я не хотела звонить Чернову, но ситуация сложилась так, что я была вынуждена пойти на этот разговор, ведь на кону стояли мои племянницы. Я не позволю какой-то швабре запретить мне их навещать, «Не нужно отвлекать Диму по пустякам», — сказала Лариса и отошла от дверного проема. «Ладно, заходи, но на глаза не попадайся». Я молча вошла в дом и сняла обувь. Лариса явно не хотела, чтобы я говорила с ее бывшим мужем. Наверное, понимала, что он не станет запрещать мне приезжать к детям. Но я тоже была рада, что мне не пришлось заводить с ним этот разговор. Я даже видеть его не хотела». А уж говорить с ним и подавно. Я прошла в детскую и увидела там няню, читающую книгу Сони и Маши. «Здравствуйте», — сказала я ей, а затем перевела взгляд на близняшек. «Привет, мои хорошие». Девочки сразу радостно побежали ко мне обниматься. «Здравствуйте, Арина Сергеевна», — улыбнулась мне няня и убрала книгу на полку с игрушками. «Как у вас дела?» Все хорошо» ответила я, скрывая свои настоящие эмоции. На самом деле все было далеко не так радужно. На душе словно кошки скребли. Еще и это сегодняшняя встреча с Ларисой. За ту неделю, что я не видела ни Чернова, ни Ларису, меня стало понемногу отпускать. Но сегодня, когда я увидела ее, в голове снова всплыли грустные мысли. Больше всего я боялась, что однажды я приду в этот дом и узнаю о предстоящей свадьбе хозяина дома и его бывшей. «Знаете, Арина Сергеевна», — произнесла няня, «не знаю, что у вас произошло с Дмитрием Сергеевичем, но последнее время он сам не свой. Он снова стал пропадать на работе, уделять мало времени детям. Еще это Лариса. Ходит тут, как хозяйка команды раздает. Скорее бы она уехала». «Она уже никуда не уедет», — Печальным голосом ответила я. «Как это?» — удивилась Елизавета Федоровна. «Они ведь снова вместе с Дмитрием Сергеевичем. Вы не знали?»